Часть четвертая. Кровь за кровь. Насилие и мученичество реальные и воображаемые. Глава 10. Креативная юдофобия, фольклоры и искусство. Признаюсь, мне трудно не упрекнуть себя в том, что я копаюсь в пыльных средневековых манускриптах как раз тогда, когда мир изнемогает от тирании и кровопролития, писал американский еврейский историк Джошуа Трахтенберг в 1943 году в начале своей книги «Дьявол и евреи. Средневековые представления о евреях и их связь с современным антисемитизмом». Но его копания оказались не так далеки от трагедии середины XX века, как может показаться. Средневековые тексты могут оказывать влияние на современность, и содержание этой книги отнюдь не лишено смысла для того мира, в котором мы живем сегодня. Если сегодня евреев презирают, боятся и ненавидят, то это происходит потому, что в отношении к ним большинство людей унаследовали предрассудки и суеверия, свойственные Средневековью. Ненависть к евреям покоится отнюдь не на рациональных основаниях в сфере коллективного бессознательного мы обнаружим чудовищные образы и представления еврей увенченный рогами еврей пьющий христианскую кровь еврей отравитель и разносчик заразы евреи источающий отвратительный специфический еврейский запах еврей занимающийся черной магией и наводящий из и порчу на окружающих а также тайный парламент мирового еврейства который периодически собирается чтобы обсудить очередной дьявольский план Эти образы и представления до сих пор живучи и популярны, ими широко пользуется официальная нацистская пропаганда для внедрения в массовое сознание современной версии «научного» в кавычках антисемитизма. Демоническая фигура еврея возникла в результате специфического сочетания культурных и исторических факторов, определявших жизнь христианской Европы в средние века. Холокост стимулировал исследование ненависти к евреям, в том числе и поиск ее корней в глубоком прошлом. Трехтенберг был не единственным, кто возводил нацистский расовый антисемитизм к средневековой юдофобии. Так французский еврейский историк, исследователь иудеохристианских отношений, деятель иудео-христианского диалога Жюль Исаак в своей книге Происхождение антисемитизма 1956 доказывал, что современный антисемитизм принципиально отличается от античной языческой юдофобии и имеет христианское происхождение. Другой франкоязычный еврейский историк Леон Поляков Также возводил антисемитизм в Третьем Рейхе к истокам христианства. За послевоенные десятилетия в науке сложился, как сформулировал один позднейший автор, почти ортодоксальный взгляд на упорный марш европейской нетерпимости сквозь века от первого крестового похода до хрустальной ночи. С XI века католическая церковь начала создавать образ врага ради того, чтобы в противостоянии ему сплотить свою паству. И преуспела. Западнохристианское общество становилось все более нетерпимым и агрессивным, пользуясь выражением исследователей этого периода, преследующим, готовым к крестовым походам в дальние страны и на родине к сождению книг, а затем и их авторов. Враги нашлись и внешние, и внутренние, сарацины на Ближнем Востоке и язычники в Восточной Европе, иудеи и еретики, прокаженные и колдуны с ведьмами, гомосексуалы и женщины. Через их посредство дьявол стремился разрушить христианский порядок и ввергнуть мир в хаос. Как агенты дьявола, представители всех этих групп описывались, совратители, вредители, дискриминировались и преследовались сходным образом, и вообще, как пишет тот же исследователь, были взаимозаменимы всегда и во всем. Последнее утверждение, разумеется, элегантное гиперболо. Нельзя уравнивать физическое уничтожение еретиков альбигойцев с правовой дискриминацией евреев или с подчинением женщин в церковных институтах мужскому контролю. Но ценно наблюдение об одновременном нарастании нетерпимости к различным меньшинствам, к различным другим. Дело было не только в иудео-христианских отношениях, но и в социальной инженерии самого христианского общества. Но мы будем рассматривать нетерпимость именно по отношению к евреям, их осмеяние и демонизацию в книжной культуре, в искусстве, в массовом сознании. Рога, копыта и смрад иудейский Средневековая христианская традиция по-всякому увязывала евреев с врагом рода человеческого, следуя как аукторита с цитатам из Нового Завета, именующим синагогу с сатанинским сборищем айудеев, сынами дьявола, так и рацио, бинарной логике. Христопродавцы-евреи не приняли Иисуса, значит, они против Бога и, следовательно, заодно с дьяволом, вместе злоумышляют на христианский мир. В популярных средневековых легендах царь Соломон повелевает демонами, а клирик продает душу Иудею, как дьяволу, и Иудей служит посредником между дьяволом и его жертвами. Евреи не ждут второго пришествия Христа, не ждут своего мессию и этот еврейский мессия, как в богословских трактатах, так и в фольклорных представлениях, приобретает черты антихриста, и наоборот, антихрист, долженствующий прийти и поцарствовать три года накануне второго пришествия, приобретает еврейскую генеалогию и выполняет задачи еврейского мессии. Он должен родиться в Вавилоне в еврейской семье из колена Дана, воцариться в Иерусалиме, восстановить храм. Родство евреев с дьяволом проявляется в их физических особенностях. На многих изображениях либо у иудеев появляются рога или хвост, либо рогатый и козлобородый дьявол снабжаются еврейской нашивкой на одежде. Главное же унаследованное от дьявола свойство евреев – это исходящий от них дурной запах, смрад иудейский. это зловоние тесно связано с неверим и пропадает при крещении. Точнее, христиане перестают чувствовать дурной запах выкреста, а евреи начинают. Вода крестильной купели очищает с точки зрения христиан и загрязняет с точки зрения евреев. И наоборот, возвращение в иудаизм в представлении христианских экземпла, дидактических анекдотов, сопровождается обрядом обратным крещению, а именно окунанием в нечистоты, возвращающим апостату иудейской зловоние В излюбленной проповедниками, черпающими оттуда материал для своих проповедей, антологии «Беседы о чудесах», состоящей из семи сотен коротких историй, цистерцианский аббат Цезарий Гейстербахский рассказывает следующий анекдот о девушке, которая была крещена в Линце. Несколько дней спустя ее неверная мать встретила ее и убеждала вернуться в иудаизм. «Я не могу», — сказала та, — «я уже сделалась христианкой». Тогда мать сказала, «Я легко отменю твое крещение, я трижды окуну тебя в отхожее место, и тогда действие твоего крещения исчезнет». Помимо физических свойств, унаследованных от дьявола, особая природа евреев, согласно христианским представлениям, выражалась в разнообразных необычных болезнях, постигших евреев в наказании за предательство Христа, от ежемесячных кровотечений у мужчин до врожденной слепоты. Подозрительному отношению к евреям, порождающему разнообразные слухи и обвинения, немало способствовала замкнутость еврейских общин, непонятный язык и письменность, странные обычаи и обряды. Чужая речь воспринималась как заговоры и проклятия, книги как черные колдовские книги, непривычные обряды как магические ритуалы. Профессии евреев укрепляли их образ влиятельных вредителей. За пределами еврейских кварталов были заметны евреи-врачи, в том числе такие, кто пользовал самых знатных пациентов – пап, королей, сеньоров. Зачастую в слухах и фольклоре они представали колдунами, которые под видом лекарств подчуют доверчивых христиан ядами, обладают тайным знанием и не чуждаются черной магией, как повелитель демонов царь Соломон или легендарный еврейский маг Завулун. В легендах о цедекии, враче императора Карла Великого, тот превращается в волшебника, умеющего летать или глотать повозки. Мальтийский еврей Кристофер марло а Елизаветинская драма сохранила и отражала многие средневековые представления, признается. «Я начал практиковаться на итальяшках. Попы моими стараниями неплохо зарабатывали на похоронах». Другое распространенное еврейское занятие, тоже связанное с постоянным взаимодействием с христианами, расставщичество еще катастрофичнее отразилось на образе еврея в массовом сознании. Вытесненные или подверженные нарастающей дискриминации в других родах деятельности — сельском хозяйстве, ремесле, торговле — евреи зачастую не выдерживали конкуренции с христианскими хозяйствами, цехами и гильдиями. В то же время церковь решением Третьего Латеранского собора 1179 года запретила ростовщичество христианам, мотивируя это библейским запретом давать деньги в рост брату своему второзакония, 23 глава, 20 стих, и греховностью самого занятия. ростовщик повинен в грехе ленности. В то время как другие работают, он лишь стрижет проценты, и в том, что зарабатывает, в сущности, на времени, которое принадлежит одному богу. При обычной нехватке наличных денег и нужде в кредитах обойтись без ростовщичества не представлялось возможным, и евреи заполнили эту нишу, превратившись в своего рода гильдию ростовщиков. Хотя церковь запрещала ростовщичество только христианам, греховность этого занятия проецировалась и на евреев, ростовщичество вменяли им вину, что усиливало естественную ненависть должников-кредиторов. Циркулировали легенды о том, как евреи-ростовщики потребовали душу или тело христианина в залог или в уплату долга. Алчным ростовщиком изображали и позарившегося на 30 серебряников Иуду-Искариотов еврей на средневековых миниатюрах Ростовщики Иуда и Скориот неоднократно появляются на страницах христианских рукописей, являя наиболее характерные черты еврейского облика, как его представляли или считали нужным изобразить средневековые мастера. Расставщик, перебирающий кругляшки монет или вручающий клиенту завязанный мешочек с деньгами, и рыжий Иуда, притулившийся в конце стола на тайной вечере или подбирающийся запечатлеть поцелуй на щеке спасителя, имеют определенные общие черты. Еврей на средневековых миниатюрах наделен пухлыми губами, удлиненными глазами и крупным носом, который особенно бросается в глаза, поскольку его хозяин, как правило, повернут в профиль или полупрофиль, как и, например, черти или иные злодеи, предположительно для того, чтобы не сглазить зрителя. Обоими глазами сглазить можно, а одним затруднительно. Отличают евреев и внешние атрибуты, введенные в оборот церковными соборами конца XII-начала XIII века. островерха еврейская шапка по форме то бумажную пилотку, то перевернутую воронку и светлая нашивка на верхней части одежды, вороте или рукаве на предплечье, в форме круга, окружности или, например, скрижа Лизавета. Еврейская шапка имеет тенденцию сползать хозяину на глаза, тем самым символизируя его духовную слепоту. Если на миниатюрах христианских манускриптах евреи наделены просто своеобразными типическими чертами, возможно, воспринимаемыми как чуждые, непривлекательные или даже демонические, но не более того, то подлинной дегуманизации Образ еврея, как это ни парадоксально, достиг в некоторых еврейских рукописях. В группе манускриптов из Германии XIII-XIV веков поражают и интригуют изображения зоокефалов, людей со звериными или птичьими головами. Самые известные из таких рукописей – Амбразианская Библия, 1236-1268, Ульм. Трехчастный Махзор, то есть молитвенник на празднике, после 1322-го. 1272, франкония так называемая Агада, то есть молитвенник для пасхального сидера, птицеголовых, около 1300, франкония Лейпцигский мосхор, около 1320, Юго-Западная Германия. У каждой рукописи свои особенности, изображение людей без лиц. Например, в Лейпцигском мосхоре лица просто искажены, в амбразианской Библии встречаются головы разных благородных зверей, В Агаде птицеголовых сходство с животными и птицами получают только персонажи евреи, а в трехчастном масхоре только женщина Получается, что евреи, в том числе персонажи Ветхого Завета, которые еще не могли отвергнуть Христа, а также были героями священной истории и не вызывали нареканий христиан, евреи становятся дурными снова с заветных времен, изображались птичьими клювами и звериными мордами вместо лиц в еврейских же рукописях. Почему? Во-первых, следует уточнить, что рукописи были еврейскими в том смысле, что написано на еврите еврейскими переписчиками и заказаны евреями-заказчиками, но инициалы и миниатюры в них писали, скорее всего, христианские мастера. По крайней мере, о еврейских художниках нам почти ничего не известно. И одно из объяснений Зоокефалии гласит, что художники-христиане, иллюстрировавшие еврейские манускрипты, таким образом демонстрировали свое презрение к евреям, а те либо не понимали этого, либо боялись возразить. Такая гипотеза напрашивается в контексте представления о всепроникающей христианской средневековой юдофобии, но это ее единственный плюс. В остальном она, конечно, неудовлетворительна. И христиане не могли выражать свое презрение за счет библейских персонажей, и евреи не могли не увидеть, что с людьми на миниатюрах что-то не в порядке. Другая гипотеза исходит из того, что таково было желание заказчиков, и основывается на ашкеназской галахической литературе XIII-XIV веков и мистико-дидактической книге благочестивых сефер ха-сидим начала XIII века, где излагались запреты на изображение человеческих лиц. Правда, запреты эти исключительно аккуратны, можно даже сказать, что это не запреты, а наоборот разрешения. К примеру, крупнейший ашкеназский авторитет Меир Ротенбургский в 13 веке, и сын его ученика Яаков бен Ашер бен Ехиэль в 14 веке писали безусловно не подобает так делать украшать махсоры животными и птицами иногда понимается так людьми с головами животных или птиц ибо когда они смотрят на эти образы их сердца отвлекаются от их отца в небесах однако же эти изображения не подпадают под запрет второй заповеди не сотвори себе кумира запрет изображать человека или дракона относится к тому случаю когда они изображены в полный рост со всеми своими конечностями но только голова или тело без головы не встречает запрета Можно как смотреть на это, так и изображать. А Сифер Хасидим возражает лишь против лицезрения женщин, то есть может объяснить разве что специфику трехчастного Махсора. Пока человек не приступает и не наслаждается тем, что видят его глаза, ангелы милосердия, ангелы мира подобны праведнику. Пока человек не украшает свое лицо с тем, чтобы другие выжелали его и старается не думать в сердце своем о желаниях, он не спускает сияние. Не следует нанимать работника или учителя, который смотрит на женщин, когда ему не нужно с ними говорить. Закон в том, что мужчина не должен смотреть на женщину, если только ему не нужно с ней говорить. Со своей женой следует говорить только во время события, то есть каитуса. Главная сила благочестивого человека в том, что хотя они смеются над ним, Он не оставляет своего благочестия, его намерения ради небес, и он не смотрит на лица женщин, особенно там, где женщин часто можно видеть, например, на свадьбе, где женщины нарядно одеты и украшены. И он не смотрит на женщин, когда те умываются. Ничто лучше не пресекает желание, чем закрывание глаз. Недавно было предложено еще одно парадоксальное объяснение Зои Кефалия в ашкенастских рукописях, согласно которому дело не в еврейских законах скромности, не в юдофобии христианских художников, а в самостоятельном решении самих евреев, принятом с учетом галахических запретов, с одной стороны, и изооморфных пееративных изображений в христианском искусстве, с другой, с достоинством представать в образе благородной птицы, орла, или же фантастического грифона, гибрида орла-льва, близкого уже не к зверю и не к человеку, а к ангелу. В христианском искусстве от книжной миниатюры до церковных барельефов евреи изображались человеческими головами, однако иногда вместо них или вместе с ними оказывались определенные звери или птицы, по тем или иным причинам ассоциируемые с иудаизмом. Таких персонажей из мира животных было несколько, в разных странах и в разное время преобладали те или другие. Далее речь пойдет о двух самых, пожалуй, распространенных – свинье и сове. Юдензау в текстах, ритуалах, изображениях. Хотя свинья, как всем всегда было хорошо известно, считается в иудаизме нечистым животным, «Потому что копыта у нее свиньи раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас, мясо их не ешьте и к трупам их не прикасайтесь». Книга Левит, 11 глава, 7-8 стих. Она с античности ассоциировалась с евреями, разумеется, в негативном ключе. Этой специфической связи как считается, вызванном ею запрету на употребление свинины в пищу, даются разные весьма причудливые объяснения. Так Тацит пишет в своей истории 521-551. Большинство же писавших сходятся на том, что когда в Египет пришло муровое поветрие, от которого тело покрывается язвами, Царь Бакхорис вопросил об избавлении от него Оракул Гамона и получил ответ, что следует очистить царство, а людей такого рода, как ненавистных богам, выселить в чужие земли. Их всех разыскали, собрали вместе, а затем бросили в пустыне Чтобы народ навсегда остался им уверен, Моисес ввел новые обряды, противоположные обрядам остальных смертных. У них пошло все, что для нас свято, и наоборот, все, чего мы чураемся, у них дозволено. Они воздерживаются от мяса свиньи в память о постигшем их несчастье, потому что эти животные подвержены той же чесотке, которая некогда поразила их самих. Если тацит возводит особую связь евреев со свиньей к моменту исхода из Египта, то очень живучие и популярные в разговорных фольклорных традициях, как западно, так и восточноевропейских, сюжет видит в этом наказание за злое отношение евреев к Иисусу. Евреи или фарисеи, дабы испытать Иисуса, его пророческий дар – прячут в каком-то месте еврейку или беременную еврейку, еврейку с детьми, под одним корытом еврейку с детьми, под другим свинью с поросятами. И просят угадать, кто там. Иисус отвечает, что свинья с поросятами и спрятанные люди действительно превращаются в свинья и таковыми остаются. Переведем пару примеров этой этиологической легенды из славянской традиции, записанных в Белоруссии и на Украине в конце 1970-х годов. Яны, евреи, взяли... Подложили под корыто жидовку и спрашивают, что тут свиня и порося? Открыли, а там свиня и порося. И от евреи свинины не едят, говорят, то наша тетка. Евреи хотели испытать Христа и посмеяться над ним. В печь замуруем жидовку. И посмотрим, угадает ли он, спрашивают у Христа. Угадай, с чего в печи Свиня и 12 поросят. Евреи открывают, а там и правда свинья и двенадцать поросят. Отчого вон и сало не едят? Из авторитетных средневековых авторов первым тему сходство свиньи и евреев поднял франко-германский ученый Аббат Робан Мавр в своем трактате о природе вещей, 847-й. Свинья символизирует нечистые и грешников, о которых сказано в Псалме, 16-й, 17 Псалом, 14-й стих которых чрево ты наполняешь твоими скрытыми сокровищами. Они сытой плотью свиньи — ошибочный перевод, на самом деле полны сыновьями — и оставят остаток детям своим. Он, псалмопевец, говорит, что евреи полны нечистым, тем, что сокрыты Господом, то есть тем, что известно как запрещенное. Под плотью свиньи он имеет в виду то, что названо нечистым в заповедях Ветхого Завета. Однако евреи передали остаток своих грехов своим сыновьям, когда воскликнули «кровь его на нас и на детях наших». Евангелие от Матфея, 27 глава, 25 стих. Трактат рабана Мавра стал основой для средневековых бестиариев, в которых свинья – персонаж безусловно отрицательный. Она, в частности, символизирует грешника-рецидивиста, который возвращается на свою грешную стезю, что, разумеется, хуже, чем согрешить впервые. Это видение образа свиньи подкрепляется цитатой из второго послания апостола Петра, 2-22. Но с ними случается поверные пословицы. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Особенно настойчиво евреев сопоставлялись со свиньями в германских землях. Это проявлялось в частности в юридических церемониях. Так сборник законов «Швабское зерцало» Аугсбург 1274-1280 предписывал евреям приносить очистительную клятву, стоя босиком на свиной шкуре. «Вот клятва евреев!» как им клясться по поводу всяких дел, подлежащих их клятве. Он должен встать на свиную шкуру и положить перед собой пятикнижие Моисеева, и он должен положить на книгу свою руку до сустава и повторять за зачитывающим слова клятвы. В искусстве средневековой Германии еврейская свиноматка Юдензао Свинья, окруженная евреями, то есть фигурками в еврейских шапках, становится распространенным символом. Исследователи обнаружили 62 таких изображения, из них большую часть составляют более поздние ренессансные барочные, гравюры, рисунки и так далее. Сейчас в Европе насчитывается два-три десятка юдензао на фресках и барельефах, находящихся на своем изначальном месте или же перенесенных в музей. А было их еще больше. Имеются свидетельства, по меньшей мере, о восьми подобных изображениях, убранных городскими властями. Сначала юдензао изображали в церковных интерьерах, там, где евреи не могли ее увидеть. То есть это была шутка для своих, не ориентированная на еврейскую аудиторию. Зачастую свинья включена в серию изображений различных грехов и пороков, где евреи оказываются просто одним из типов грешников, как, например, в соборах Магдебурга, Ксантена, Бранденбурга. С XIV века Юдензао начинают помещать на внешних стенах храмов в Регенсбурге, веттенберге Кальмаре, а в XV-XVI веках — на частных зданиях в Шпальте-Зальцбурге. Жители соседних еврейских кварталов могли, разумеется, увидеть такое изображение и оскорбиться. Возможно, в этом к тому времени состояло его предназначение. В изображениях Юдензао любопытна, в частности, копрофагическая тема. Мотивы телесного низа, как известно, важная составляющие средневековой смеховой культуры, и тема экскрементов не раз встречается в рассказах о евреях и иудаизме с целью высмеять устаревшую религию обозначить ее нечистоту. Мы уже приводили анекдот из бесед о чудесах Цезария Гейстербахского, где мать хочет смыть крестильные воды, окунув дочь в нужник. Аранульф Хигден в поле полихрониконе 1347 рассказывает такую историю. Один еврей в Тьюгсбери провалился в отхожее место в день субботния, и он так чтил свою святую субботу, что не позволил вытащить себя оттуда. И тогда лорд Ричард граф Глочестер, услышав об этом, не позволил вытащить его и в воскресенье из почтения к этому святому дню. И тогда жалкий и суеверный еврей остался там до понедельника и был найден мертвым. Свинья, как таковая, ассоциируется с нечистотами, а в иконографии юдензау окружающие свинью евреи не только сидят на ней верхом и пьют ее молоко, но, бывает, поднимают ей хвост и питаются ее экскрементами. Нечиста и питающаяся падалью и отбросами гиена, которые средневековые бестиарии тоже связывались с евреями. Скатологический ряд продолжает еще одно еврейское животное, на этот раз воображаемое. Это бык-банакон с загнутыми назад и потому бесполезными рогами, который вместо рогов защищается и нападает, обстреливая противника прямо из ануса раскаленными фекалиями. И, наконец, главная еврейская птица, сова, согласно ее описаниям в бестиариях, тоже связана с испражнениями и нечистотами. Она птица грязная и зловонная, гадит в свое гнездо и сидит в собственном помете. Если еврейская свиноматка пользовалась популярностью в Германии, то гиена, бинокон и сова были еврейскими животными в английских и французских бестиариях. Кричит «Сова!» предвестница несчастья. Согласно Библии, сова нечиста, что роднит ее со свиней. «Из птиц же гнушайся сих, орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола, с породою его, всякого ворона, с породою его, страуса, совы, чайки и ястреба, с породою его, филина, рыболова и ибиса». Книга Левитт, 11, 16, 17. Второй источник негативных представлений о сове античной традиции прежде всего о виде. «Гносную птицей он стал вещуней грозящего горя, нерасторопной совой для смертных предвестием бедствий. Метаморфозы 5.550. Отсюда сова, как дурной вестник в английской литературе Средневековья и Ренессанса. Например, «И филин, чей беду пророчит глаз» Джеффри Чосер, «Птичий парламент» Перевод Александровского. Или «Вино, свалив их с ног, мне дало смелость, Их потушив меня зажгло, но тише!» Кричит сова, предвестница несчастья, Кому-то вечный солнцу ля, он там. Уэллим Шекспир, Макбет, Перевод Корнеева. Итак, сова — птица нечистая, глупая, сообщающая о дурных событиях, а, главное, слепая, ибо летает ночью, а днем не видит. Также слепы евреи, не способные узреть свет христианской истины. Бестиарий Гийома Леклерка, 1210, так описывает сову. «Теперь мы расскажем о ночном вороне-сове, птице дурной расы. Эта птица грязная и зловонная, она всегда любит ночью темноту, вполне ясно, что это плохо». Через эту птицу изображаются лживые и дурные евреи, которые не взглянули на Господа, когда Он пришел спасти нас. Евреи пребывают во тьме и не видят истины. Они любят всему больше, чем истинное солнце в небесах. А английский бестиарий середины XIII века разъясняет, это такая птица, которая бежит света и не может вынести виды солнца. Эта птица обозначает евреев, которые, когда Господь наш пришел спасти их, отвергли его со словами «Нет у нас царя, кроме Кесаря» Евангелия от Иоанна, 19 глава, 15 стих, «И более возлюбили тьму, нежели свет» Евангелия от Иоанна, 3 глава, 19 стих. И тогда Господь наш обратился к неевреям и пролил свет на тех, кто сидел во тьме. В английском искусстве, помимо слепоты, физиологической и идеологической, сама сближается с евреями еще по двум параметрам. во первых это внешнее сходство Сова — единственная птица, у которой глаза располагаются на одной плоскости, как на лице. Изображается с э такими еврейскими чертами, прежде всего крючковатым носом. Во-вторых, это конфликт с большинством. Как евреи, отвратительные христианам, так сова, гнездящаяся на кладбищах и копошащаяся в своем помете, мерзка другим птицам помельче, которые нападают на нее. Часто сова изображалась в компании с обезьяной. Худшая птица с худшим животным, тоже ассоциируемым с евреями. Обезьяна-врач пародирует человеческую деятельность, а сова глупая и подслеповатая лечится у нее, являясь ее помощником, читай послушным орудием в руках сатаны. Средневековые евреи не были совсем уж безответными жертвами этих визуальных насмешек и демонизации а также полемических нападок, правовой дискриминации, погромов с их грабежами, убийствами, насильственными крещениями. Но ответы их лежали преимущественно в плоскости слова и ритуала, то есть были агрессией символической как, собственно, и юдофобия в средневековых миниатюрах на опорах мостов и стенах соборов. Глава 11. Агрессия в праздник Пурим. Символическое и несимволическое. Кровожадные и душегубные упования. При словах символической агрессии может прийти на ум концепт символического насилия, предложенный французским социологом Пьером Бурдье – чьи теории оказали большое влияние на гуманитарные науки. Но агрессия средневековых евреев по отношению к своим врагам – библейским, историческим и современным – не имеет ничего общего с символическим насилием. Символическое насилие исходит сверху. Это распространение информации и насаждение смыслов с целью легитимизации утверждения социального господства мужчин над женщинами, белых воротничков над синими и прочее. Наш случай скорее ближе к символическому сопротивлению, описанному американским антропологом Джеймсом Скоттом. Не имея возможности сопротивляться открыто и физически, подчиненные, а тем более угнетаемой группы в повседневной жизни практикуют символическое сопротивление, включающие, к примеру, анекдоты и карикатуры на своих врагов. Ритуалы и проклятия, о которых пойдет речь дальше, относятся к той же категории. Действия книги «Есфирь» Как знают ее внимательные читатели или слушатели, праздник Пурим-Святок-Эстер зачитывают в синагогах вечером и утром, происходит не в вне Пурима, а вне Песаха. Но этим связи между двумя праздниками не исчерпываются. Пуримская ритуальная и текстуальная агрессия евреев адрес христиан послужила, вероятно, одной из причин воображаемой пасхальной агрессии, то есть инсинуаций о ритуальном убийстве. Каковы же истоки темы пуримского насилия? Многие представляют себе сюжет книги «Есфирь» следующим образом. Аман, дурной министр писецкого царя Артаксеркса, замысел уничтожить еврейское население в империи, но благодаря заступничеству царицы Есфирь, срежиссированному ее дядей Мордыхаем, замысел Амана провалился, и сам он был казнен, а евреи спасены. Зачастую забывается один нюанс. Царский указ, как сказал Артаксеркс, нельзя аннулировать, поэтому он не отменил назначенное избиение евреев, но позволил им защищаться и даже нападать. В итоге, как рассказывает девятая глава книги Есфирь, персидские иудеи при поддержке властей устроили масштабное кровопролитие во всем царстве. В двенадцатый месяц, то есть в месяц Адар, в тринадцатый день его, в который пришло время исполниться повелению царя и указу его, в тот день, когда надеялись неприятели иудеи взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими, собрались иудеи в городах своих по всем областям царя Артаксеркса, чтобы наложить руку на зложелателей своих. И никто не мог устоять пред лицам их, потому что страх пред ними «Напал на все народы. И все князья в областях, и сатрапы, и области начальники, и исполнители дел царских поддерживали иудеев, потому что напал на них страх перед Мордахеем. И избивали иудеи всех врагов своих, побивая мечом, умерщвляя, истребляя, и поступали с неприятелями своими по своей воле. В Сузах, городе престольном, умертвили иудеи погубили пятьсот человек» и десятерых сыновей Амана, сына Амадафа, врага иудеев, умертвили они, а на грабеж не простерли руки своей. И сказал царь-царица Есфире, «В Сузы, в городе престольном, умертвили иудеи погубили пятьсот человек, а десятерых сыновей Амана. Что же сделали они в прочих областях царя? Какое желание твое? И оно будет удовлетворено. И какая еще просьба твоя? Она будет исполнена». И сказала Есфирь, «Если царю... «Благо угодно, то пусть бы позволено было иудеям, которые в Сузах, делать то же и завтра, что сегодня, и десятерых сыновей Амановых пусть бы повесили на дереве. И собрались иудеи, которые в Сузах, так и в четырнадцатый день месяца Адара, и умертвили в Сузах триста человек, а на грабеж не простерли руки своей». И прочие иудеи, находившиеся в царских областях, собрались, чтобы стать на защиту жизни своей, быть покойными от врагов своих, и умертвили из неприятелей своих 75 тысяч, а на грабеж не простерли руки своей. Если содержание девятой главы нередко может забыть современный человек, оторванный от религиозной традиции и не перечитывающий Библию каждый год, то не таковы были проповедники, богословы и библиисты прошлого. Книга «Есфирь» не раз служила мишенью, в то же время аргументом для юдофобских выпадов иллюстрируя дурные качества еврейского народа и антигуманные принципы его религии. Мартин Лютер в «Трактате о евреях и их лыжи» 1543 писал «Евреи так любят книгу «Есфирь», которая так соответствует их кровожадным, мстительным, душегубным и корыстным упованиям». В XVIII веке немецкий библеист и ученый-энциклопедист Иоганн Давид Микаэльс осуждал, ненасытную мстительность царицы, пусть бы позволено было иудеям делать то же и завтра, что сегодня, и бессудную казнь Амана. Последующие столетия немецкие библисты продолжали и развивали свою критику библейской книги, лишенной религиозного элемента, зато демонстрирующей узколобый кровожадный еврейский дух мести и преследования и еврейский ограниченный и фанатичный национализм. Погружаясь в книгу «Есферь» после других книг еврейской Библии, констатировали они, Мы словно падаем с небес на землю. Ни одна другая книга Ветхого Завета не отстоит так далеко от евангельского духа, как книга Есфирь. Некоторое недовольство сюжетом книги Есфирь, а главное еврейским празднованием Пурима, было свойственным позднеантичным и средневековым христианам. Если действие книги Есфирь происходит в дни Песоха, то сам праздник Пурим мог выпадать как на время карнавала «фастнахт». Поэтому европейские авторы называли его еврейским карнавалом, так и на время Великого Поста, а после введения Григорианского календаря взамен Юлианского в 1582 году и перепрыгивания на 10 дней вперед и на Страстную неделю. И тогда раскованная атмосфера Пурима, сопровождавшегося выпивкой и снижением самоконтроля, уже не совпадала с карнавальными настроениями у соседей христиан, а наоборот неудачно контрастировала с очень напряженным и торжественным состоянием последних дней Великого Поста. Итальянский еврейский ученый 17 века Леон Дамадена в своем трактате «История еврейских обычаев» описывал празднование Пурима. 14-го дара, это в марте, происходит праздник Пурим в память о том, что мы читаем в книге «Эстер», которая спасла народ Израиля от уничтожения по замыслу амана а он и его сыновья были повешены. Мы читаем всю книгу «Эстер», написанную на свитке пергамента как пятикнижие и называемую Мигела. И некоторые, при упоминании имени амана стучат по столам знак проклятия, устраивают много праздничных гуляний и застолий, стараются подавать самые пышные блюда, едят и пьют больше обычного, после чего друзья ходят в гости друг к другу, празднуют, кутят. Помимо веселья и выпивки, празднование Пурима всегда включало чтение свитка а чтение ритуальную и вербальную агрессию в адрес врагов из книги Исфирь, Амана и его семьи. Бавилонский Талмуд предписывает всегда говорить «Да будь проклят, Аман, прокляты его сыновья, проклят Эзереш, его жена». Впрочем, на соседнем желесте мудрецы проницательно предполагают опасные последствия от празднования победы над Аманом. Раби Шмуэль бен Ягуда говорил «Эстер послала» мудрецам со словами «Чтите память обо мне ради следующих поколений». Отвечали ей «Ты возбудишь враждебность к нам народов». Дело в том, что Аман мог пониматься не просто как персельский вельможа, персонаж книги «Есфирь», а как символ врагов Израиля всегда и везде. В частности, Амана отождествляли с архетипическим врагом евреев Амалеком. На основании того, что отцом его книга «Есфирь» называет Амадафа, Вутиянина, В оригинале «Агаги» еврейские экзегеты решили, что он потомок Агага, царя Амаликитян. Но, что гораздо важнее для иудео-христианских отношений в средневековой Европе, отождествляли Амана и с Иисусом. В частности, его казнь повесили Амана на дереве, и Есфирь, седьмая глава, 10 стих, воспринималась как распятие, а виселица Амана, соответственно, как крест. Именно так описывали его казнь важнейший античный еврейский историк Иосиф Флавий в иудейских древностях, греческие и латинские переводы Библии, септуагинта и вульгата, и отцы церкви, в том числе Евхирий Леонский, Исидор Сивильский и Робан Мавр. А Евагрий Понтийский в полемическом диалоге прения Симона Иудея и Теофила Христианина вложил в уста Иудея такие слова «Ежегодно отцы наши проклинали Амана и праздновали его распятие». Укоренившееся представление о казни Амана как о распятии затрудняло христианскую миссию к евреям, ведь для них распятие — позорная казнь Амана, никак не могла быть связана с мессией. Распятие Амана нашло отражение в ритуальной практике евреев, о чем нам известно из христианских запретов. Так, Кодекс феодосии 408-й, «Не дозволяет иудеям в некой церемонии их праздника оман в память о древнем наказании разжигать огонь и сжигать на нем подобие святого креста, дабы символ нашей веры не увязывался с их гульбищем. Они должны ограничить свои обряды, дабы не выказывать презрение к христианскому закону». О восьмом веке византийская формула отречения для евреев, принимающих христианство, включала следующий пункт. «Далее я проклинаю тех, кто празднует праздник так называемого Мардыхая в первую субботу христианского поста великого, пригвождая омана к дереву, связывая с этим символ креста и сжигая их вместе, при этом всячески понося и проклиная христиан». Сожжение символов и изображение на Пурим практиковалось и в Западной Европе. Как сообщает Израиль Абрахамс, в своей еврейской жизни в средние века в Италии сжигали изображение амана в Германии свечи в форме злодеев куримской истории. Отношение к Аману в еврейской традиции, требующей ежегодных ритуальных повторений его казни, было, в принципе, хорошо известно. Великий религиовед, фольклорист, антрополог Джордж Фрезер называл амана классическим примером козла отпущения. Однако Фрезер и другие ученые, как отметил в статье 1932 года Сесил Рот, до поры до времени не обращали внимания на то, что пуримский козел отпущения не всегда уничтожался в изображении, то есть могли сжечь не только чучело. Точнее сказать, с античности до наших дней возникали обвинения евреев в насилии в отношении иноверцев, отождествляемых саманом или враждебными персами в целом. Одно из самых известных подобных обвинений находится в церковной истории византийского историка Сократа Схоластика, который в V веке так описывал далеко зашедшее празднование, по всей видимости, Пурима. Вместе, именуемым инмистар между Халкидой и Антиохией, евреи, увеселяли себя многими несуразными действиями. И, наконец, побуждаемые пьянством, оказались виноваты в глумлении над христианами и даже самим Христом. Восквернение креста и тех, кто верует в того, кого распяли... Они схватили христианского мальчика и, привязав того к кресту, начали смеяться и издеваться над ним, но вскоре разошлись из-за своей ярости и стали сечь мальчика, пока он не умер под их ударами. В средневековой Германии бытовало представление, что в Пуримское маковое печенье, аменташин, так называемые уши амана, евреи вместо мака кладут высушенную кровь христианских детей. О том же самом в XIX веке по следам Дамасского дела 1840 года писала английская пресса со ссылкой на румынского раввина Выкреста, а также французский автор Ахилл Лоран, по-видимому, это псевдоним французского консула в Дамаске. В праздник Пурим, как утверждается, евреи ежегодно совершают убийство в памяти о ненавистном Аммане, и если им удастся убить христианина, раввин запечет его кровь в треугольных печеньях которые пошлет как «Мельуамунес» — «Мишлуах Монот». Или посылание блюд, куримская заповедь, дарить подарки своим друзьям-христианам. Сочетание треугольной формы с христианской кровью было задумано как оскорбление Святой Троицы. До сих пор в арабской прессе можно встретить аналогичные наветы, только там речь идет о крови мусульман, якобы запекаемой в аменташин. Еврейские источники ни о чем подобном, разумеется, не сообщают. Исключением служит разве что книга памяти Ефраима Бен Яакова из Бонна под 1191 годом, рассказывающая не о преступном убийстве, а наоборот, о казни убийцы, приуроченной к Пуриму и последовавшей расправе над евреями. Таким образом, в еврейской хронике евреи не злодеи, они дважды оказываются жертвами и единожды мстят за убийство дурной христианин убил евреи в городе бре бре сюрсен или брикумт рубер во франции родственники убитого пришли к графине шампанской и умоляли ее выдать им убийцу хотя он и был слугой короля франции они подкупили ее деньгами чтобы повесить или распять убийцу и повесили его в день пурима Король Франции услышал об этом, а это был дурной король, изгнавший всех евреев из своих владений и забравший все их деньги. Король, упорствующий, возле с начала и до конца. Он пришел в город Бре и повелел сжечь евреев. Некоторые из них были богатые и важные, как бароны, некоторые — великие мудрецы, а некоторые — способные ученики мудрецов. Эти евреи не замарали себя отречением от единого Господа и были сожжены в освящении единства своего Создателя. В других источниках, как мы увидим далее, эпизод в Бре излагается несколько иначе. В позднее Средневековье во Франции и в Италии регулярно звучали обвинения евреев в глумлении над христианскими символами или в насилие над живыми людьми в преддверии или в дни Пурима. В начале XIV века в Провансе евреи были привлечены к суду по доносу выкреста, который информировал власти, что в своей дерзости, без беспочтении Господу, совершая поношение и бесчестие всему христианскому миру, иудей высекли некоего Бенедикта и проволокли его голом через еврейский квартал за то, что застали с некой женщиной, а некоего Наскасона провели по улицам в женской одежде. В этом можно увидеть пример Пуримского межгендерного переодевания кросс-дрессинга, но христиане узрели здесь глумление над страстями христовыми. В Спалете за несколько дней до Пурима евреи осудились за глумление над распятием. В следующем столетии в бимонте за шуточное разделывание скульптуры распятого Христа. В XVI веке в Беванье нищий обвинил местных евреев в том, что те жестоко распяли его, а венецианский адвокат Маркварда Сузанни в трактате об иудеях и прочих неверных свидетельствовал, будто праздная Пурим, евреи бьют сосуды в синагога говоря «так Аман был уничтожен, да будет также уничтожено царство христиан». В Кремоне апостолической миссии донесли «Во время Великого Поста евреи празднуют свой собственный карнавал и жарят свое мясо в печах христиан». Доносчик, конечно, увидел здесь пренебрежение к христианской вере, но можно в этом найти и карнавальное переворачивание. Как люди одевались в одежду другого пола, так и мясо жарилось чужих печах. Уже в конце XVII века Самуэль бен Давид Нахмиас в крещении Джулио Морозини, апостат из семьи вернувшихся вудаизм маранов Ирианы антииудейский полемист, писал в своем трактате «Дорога веры», не заслуживающим, конечно, полного доверия, об экстраполяции ненависти Каману на соседей на верцев Во время чтения свитка Эстер всякий раз, когда упоминается Аман, мальчишки со всей силы лупят по скамьям синагоги палками или молотками в знак проклятия и кричат во весь голос, «Да будет стерто имя его, да сгниет имя нечестивых». И все восклицали, «Да будет проклят Аман, да будет благословен Марадыхай, да будет благословенно Эстер, да будет проклят Ахашвирош». И они продолжают так до вечера, как утром первого дня, не переставая выражать свое презрение к аману и врагам евреев, скрытно изливая яд на христиан под именем идолопоклонников. Они кричат громким голосом «Да будут прокляты все идолопоклонники!» Просвещенная стыдливость. Передовые европейские евреи нового времени — В первую очередь, еврейские просветители в XVIII веке и ученые-представители так называемой науки о еврействе в XIX испытывали некоторые неудобства в связи с пуримскими обычаями и всячески старались от них отмежеваться, а сам праздник либо реформировать, либо упразднить. Так, Давид фриндлендер видный германский москил, то есть деятель еврейского просвещения, в конце XVIII века подчеркивал различие между оскорбительными пуримскими обычаями позднего происхождения и самим праздником. Аналогичную границу он проводил между евреями в целом и его немецкими единоверцами, которые не считали соседей христиан своими врагами, то есть не вели себя и даже не мыслили оскорбительно. От враждебности к соседям, и в частности от обычаев и выражающих, Фридлендер призывал избавляться. В викторианской Англии евреи пытались сделать пурим благообразнее, даже запрещали прерывать трещотками и топанием чтение свитка Эстер в синагогах, но многие были против уничтожения древних обычаев. Клод Монтефиоре, ученый-библеист и отец-основатель британского либерального иудаизма, в 1888 году призывал чуть ли не отменить Пурим из-за его обычаев, выходивших за рамки благоприличия, а в статье «Пуримские трудности», напечатанной в «Еврейской хронике» главной еврейской газете «Империи», заявлял, что не будет сожалеть, если Пурим со временем утратит свое место в нашем религиозном календаре. А в 1896 году газета «Еврейский вестник» с сожалением наблюдала борьбу с Пуримом и выступала в его защиту. «Современные равины пытаются вытеснить Пурим из календаря, не делают никаких указаний касательно его празднования в новом молитвеннике и высмеивают добрую старую историю о Мордыхае, как изживший себя миф. Новый иудаизм не предлагает нам никакой компенсации за упраздненные церемонии и праздники. Одна ночь Пурима — лучше десятка монотонных служб нового образца». Израиль Абрахам в своей книге «Еврейская жизнь в средние века», вышедшей в том же году, превозносил карнавальные свойства праздника и ностальгировал по-прошлому, когда евреи умели веселиться. Еврейские историки XIX века старались обходить тему пуримской агрессии, особенно в тех немногочисленных случаях, когда она, предположительно, была направлена на живых людей. Так Леопольд Цунц в книге «Синагогальная поэзия средних веков» в главе «Страдания евреев средние века» пересказывает эпизод в «Бре». Книга Цунца вышла в 1855 году до издания книги памяти Ефраима Бонского, и Цунц пользовался другими источниками. Примечательно, что число казненных евреев он берет из латинского источника, где оно выше 99 человек, а из еврейской хроники «Юдоль скорби», где число погибших 80 человек, заимствует положение, что евреи никого не убивали, просто повесили чучело амана В то же время упоминания о пуримской агрессии подталкивали ученых в свете календарной близости Пурима к Песаху к поиску причин ритуального навета в пуримских эксцессах, реальных или воображаемых. Крупнейший еврейский историк XIX века Генрих Грец в своей многотомной истории евреев, тоже упоминая заполучный эпизод в Бре, в отличие от Сунца, признает, что казнь имела место, и добавляет следующий комментарий. «По злому умыслу или по случайности казнь христианина произошла в день праздника Пурим». И это напомнило людям о повешении Аммана, а, возможно, кое о чем еще. О чем же? В переводе истории евреев на иврит, авторство С. Рабиновича, мысль Греца преподносится по-своему. Вероятно, евреи Бре вспомнили о короле Филиппе Августе, столь же суровом, как Аман. Но, похоже, Грец имел в виду отнюдь не Филиппа Августа, а что-то более провокационное, то есть распятие Христа. По крайней мере, в третьем издании «Истории евреев» в 1894 году Грец убрал слова «возможно, кое о чем еще» от греха подальше. еврейские ученые чувствовали себя свободнее. Великий религиовед и фольклорист сэр Джеймс Фрезер, исследователь первобытной магии и мифологии, в золотой ветви предположил параллелизм образов амана и Иисуса в актах Пуримской символической агрессии и последствия в виде агрессии несимволической, основанного на ней ритуального навета. «Нам следует помедлить», — писал Фрезер, — «прежде чем отвергать, как досужую клевету, все обвинения в ритуальных убийствах, предъявленные евреям в новое время». от чего же? От того, что среди выродившейся части еврейской общины могли иногда случаться вспышки первобытного варварства, состоящей в том, чтобы сжечь, повесить или распять человека в роли Амана. Возможно, так произошло и убийство Иисуса Христа». Еврейские ученые горячо спорили с его гипотезой, обвиняя Фрезера в неразборчивом использовании древних и новых фактов и в приписывании евреям обычая, пока что известного лишь воображению самого автора. Спустя несколько десятилетий нацистская пропаганда взялась за тему ритуального навета. Еженедельник Дэр Штурмар, штурмовик, посвятил навету специальный номер, где под названием «Пуримское убийство» описывалось предполагаемое убийство монаха в Дамаске за которым последовало Дамасское дело 1840 года. В свете этой новой напасти многие еврейские авторы, разумеется, продолжали крайне апологетически толковать источники, позволяющие обвинить евреи в реальном физическом насилии. Так великий российский еврейский историк Семен Дубнов, излагая инцидент в Инместаре, описанный Сократом с холастиком, утверждал, что евреи распяли и бичевали чучело Амана, а не живого христианского ребенка. Можно вспомнить и другой пример смягченного толкования, точнее, искажения источника. В сифардском фольклоре бытовало предание о сарагоском пуриме, счастливом спасении евреев сарагоса от королевского гнева и изгнания подстроенного злодеем выкрестом Маркусом. Маркус донес королю, что евреи, выходя, приветствовать его величество, выносят не футляры со свитками Торы, главной своей ценностью, а пустые футляры. Но накануне того дня, когда разгневанный король решил изобличить обманы и наказать нерадивых подданных, пророк Илья явился синагогальному служке и повелел ему вложить свитки обратно в футляры, поэтому проверка показала преданность евреев и посрамила доносчиков. Согласно всем версиям сарагосского свитка, излагающего историю сарагосского Пурима, наподобие свитка Эстер, излагающего историю персидского Пурима, Маркус, как Аман, был повешен, тело его бросили псам, а кости потом сожгли. Но в 1936 году раби Ньюман из Нью-Йорка счел эту концовку неподобающе кровожадной, и в своей книге «Чудо свитков» исправил ее. По версии Ньюмана, евреи просили короля о помиловании Маркуса. Но в те же годы британский историк Сесил Рот напечатал чрезвычайно смелую статью «Праздник Пурим и происхождение кровавого навета», который отметил, что известные средневековые кровавые наветы, например, Норильское дело или Глостерское дело, хронологически или теми или иными деталями, связаны не только с Пасхой, но и с Пуримом. Так мальчика гаральда в Глостере евреи якобы умыкнулись за три дня до Пурима. А в рассказе крещеного еврея Теобальта, изложенным автором жития Уильяма Норильского, не упоминается ни Песах, ни Пасха, зато идет речь о бросании жребия, атрибуте Пурима. Рот предположил, что средневековые христиане, зная об агрессивных пуримских ритуалах, предположили, что в Пурим евреи совершают первый акт ритуального убийства — умыкание или, собственно, убийство христианина с тем, чтобы на Пасху его, соответственно, убить или использовать его кровь. Примечательный примирительный пафос Рота, который, будучи далек, разумеется, от обвинения евреев в ритуальном убийстве, тем не менее, оправдывал христиан-обвинителей, утверждая, что пуримская агрессия, пусть выраженная только в словах и направленная только на изображение, заставила христиан заблуждаться. Мой тезис основывается на субъективном представлении о глубинной частности человеческой природы, который не столько придумывает, сколько додумывает. Обвинение в ритуальном убийстве привело к несказанным несчастьям еврейского народа на протяжении прошедших столетий. Но я все же думаю, что обвинение это было основано не столько на злом умысле, сколько на недопонимании. В истории есть то, что, возможно, позволит объяснить происхождение отвратительного навета, но ни в коей мере не оправдать его. Будучи респектабельным и состоятельным английским евреем и известным ученым-преподавателем Оксфорда, Рот старался представить евреев и европейцев как равных, а их отношения как более мирные, поэтому писал о недопонимании, а не о преследованиях. У Рота появились последователи, развивавшие мысли о недопонимании, небеспочвенности христианских обвинений, обусловленных еврейским поведением на пуре, вербальной и ритуальной агрессии. Появились и критики этого подхода. Так, крупный исследователь иудео-христианских отношений Гейвин Лангмер писал в 1990 году в книге «К определению антисемитизма». То ли не желая признавать силу иррациональности, то ли опасаясь слишком открыто критиковать христианскую историографию, то ли желая приписать евреям активную роль в истории, они, эти исследователи, склонны верить, что что-то, совершенное евреями и неверно интерпретированное христианами, послужило основной причиной обвинения в ритуальном убийстве. Буйное поведение евреев в Пурим не может использоваться для объяснения обвинения. А еще через несколько лет вышла статья, затем книга израильского ученого Элиота Горовица «Дерзкие обряды, Пурим и наследие еврейского насилия», а рецепции пуримского поведения еврейскими и христианскими авторами нового времени. Горовец очевидно исходил из того, что для евреев жертв многовековых притеснений и гонений только естественно было бы иногда проявлять агрессию в адрес своих гонителей, но писал он не о еврейском насилии как таковом, признавая, что утверждать что-то с уверенностью здесь трудно. И я должен добавить, следую примеру великого французского ученого Эрнеста Ренана, что читатель, полагающий, что слово «вероятно» использовалось недостаточно часто, может вставить его где считает нужным. Он сосредоточился на политике модерных интерпретаций, прежде всего на том, как еврейская историография обходилась с этим беспокойным праздником, как, по его словам, она регулярно заметала под ковер тему еврейского насилия или глумления над христианами, не всегда даже приуроченному к Пуриму. К примеру, обсуждая книгу того же Сесила Рота, евреи средневекового Оксфорда, Горовец обращает внимание читателей на описание одного инцидента на праздник Вознесения в 1268 году. Известно, что еврей из местной общины выхватил крест, который несли в процессе, бросил его озимь и топтал ногами. Рот в своем духе примирительно объяснял этот казус случайностью или неадекватностью. Возможно, толпа толкнула какого-то еврея в сторону распятий и, несший его, пошатнулся. Или какой-то помешанный иконоборец решил совершить этот глупый поступок. Но только ли помешанный еврей, саркастически вопрошает Горовец, мог намеренно выхватить и растоптать распятие в Европе XIII века? Другой пример. Погром устроен евреями-христианам в 614 году после захвата Византийского Иерусалима персами. Если Грец признавал факт этой резни, но оправдывал евреев тем, что они трепетно относились к Иерусалиму и другими факторами, то позднейшие еврейские историки, в том числе Сала Барон, Бенсон-де-Нур, Ихаим Гелель бен Сасон умалчивали о погроме вообще игнорировали сообщающие о нем византийские источники, опираясь на единственный еврейский источник – книгу Зерубавеля. Книгу Горовица, хотя она и была вызовом всей еврейской историографии, встретили в основном одобрительно, но упрекали в некритичном восприятии христианских источников о еврейском богохульстве, глумлении над христианскими символами и насилии. К сожалению, писал рецендент, горовец не придает достаточного значения мотивам, побуждавшим христиан распространять эти слухи, поэтому достоверность его рассказов о еврейском ритуальном насилии под вопросом. Дебаты ученых о символическом и несимволическом насилии продолжились применительно к следующему в календаре празднику – Песоху и Кровавому Навету, самому распространенному и печально знаменитому из всех средневековых обвинений в адрес евреев. Глава 12. Кровавый Навет и другие черные мифы с участием детей. Обвинение в ритуальном убийстве и его разновидность, кровавый навет, то есть обвинение в убийстве с последующим использованием крови жертвы в ритуальных или магических целях, поводом для которых, по мысли Сесил и Рода, могли послужить случаи агрессивного поведения евреев на Пуре, впервые прозвучали в Западной Европе в XII-XIII веках. В умыкании распятие христианского отрока английских евреев обвинили в 1140-х годах. А, собственно, кровавый компонент добавился позже, с германского фульденского дела 1235 года. Мы рассмотрим четыре средневековых навета. Самый ранний, предположительно, самый бездоказательный. Самый известный и самый редкий – Кастильский. Их основные мотивы и позиции основных акторов – евреев, церкви, короны, местной власти, и поместим их в контекст средневекового отношения к детям и других преступлений в адрес детей, или же черных легенд о таковых А уже в следующей главе обсудим различные теории происхождения эскалации этого обвинения, от конвенциональных до радикальных, вызывающих академическое и общественное отторжение и ставших, в свою очередь, предметом историографических исследований. Подмастерье Уильям и творческий гений монаха Томаса Норрическое дело, расследование обстоятельств гибели мальчика Уильяма в английском графстве Норфолк традиционно считается первым обвинением евреев в ритуальном убийстве в средневековой Европе и, соответственно, первоисточником этого сюжета и всех его разновидностей. Однако же, если обратить внимание на то, что время предполагаемого убийства 1144-й и время письменной фиксации этой истории 1154-й, 1155-й заметно не совпадают, а уверенно датировать навет можно только годом его записи, то пальму первенства придется отнять у Англии и отдать Германии, почти в ею вюрцбургское дело 1147-го года. Впрочем, в христианской и еврейской мартирологиях история Утрока Уильяма запечатлена несравнимо ярче, нежели история безвестного вюрзбурца Теодориха, неведого кем расчлененного и так и непочтенного церковью. Краткий летописьный отчет о норрическом происшествии гласит. Во времена короля Стефана евреи Норвича купили христианского ребенка перед Пасхой и мучили его всеми муками, коими мучили Господа нашего, а в Страстную Пятницу повесили его на кресте, как и Господа нашего, и затем похоронили его. Евреи ожидали, что дело их не откроется, однако Господь наш показал, что ребенок тот был святым мучеником, и монахи взяли тело его и захоронили с почетом в монастыре, и милостью Господа нашего он творит великие различные чудеса, и зовут его святой Уильям. Позднейший гораздо более подробный, а географический рассказ добавил к записи в англосаксонской хронике массу любопытных деталей. Итак, утрок Уильям, в 1144 году ему исполнилось 12 лет, движимый божественной волей, покинул свою семью в деревне и поселился в городе, где стал подмастерьем у скорняка и достиг в этом ремесле небывалых успехов. Его услугами пользовались местные евреи. И незадолго до Песаха 1144 года они взлелеяли коварный замысел. В то время мальчик находился в деревне у своей матери, евреи отправили туда своего омерзительного посланца, который представился поваром архидиакона. Мать не хотела было отпускать сына, предчувствуя неладное, но лжеповар уладил дело с помощью кругленькой суммы. Этот эпизод практически продажи сына подозрительному человеку объясняет и то, по какой божественной воле Уоллим еще в восьмилетнем возрасте отправился один в Норрич. Мать без мужа, растившая двух сыновей, отправила старшего в город, если не на заработки, то хотя бы на самообеспечение. Подобная ситуации типична для средневековой семьи из третьего сословия. В семь-восемь лет ребенка зачастую отделяли от родителей и отправляли в люди, в обучение или в услужение. Уильяма провели в дом богатого ростовщика Элиезера, где с ним хорошо обращались, а на следующий день, когда наступил песах схватили его и стали подвергать различным пыткам. И трудно сказать, были они евреи более жестоки или более изобретательны в своих ухищрениях. В частности, они обрили от руку голову и искололи ее до крови острыми щипцами. Затем распяли его на некой конструкции, напоминающей турник с дополнительным шестом посередине. Причем, дабы никто ничего не заподозрил, будет тело обнаружат, левую руку и ногу прибили к конструкции гвоздями, а правую руку и ногу крепко привязали веревками. Под конец они нанесли ему рану в левый бок, пронзив сердце, а чтобы остановить кровь, которая стекала с тела ручьями, обварили кипятком. Из этих чудовищных подробностей следует две вещи. Во-первых, пытки и убийства невинного отрока в изложении агеографа построены по модели страстей христовых, дабы их оскорбить или высмеять. У христиан как раз шла тогда страстная неделя. Во-вторых, кровь, как таковая, мучители не интересует Ни в мацу, ни в вину они ее пока добавлять не додумались. Далее коварные иудеи, дабы замести следы, отвезли тело на противоположный конец города и закопали в лесу. Однако через несколько дней в Страстную Пятницу тело обнаружили, опознали и перезахоронили на кладбище. Еще через неделю дядя мальчика, клирик гудвин выступая перед гиперхиальным капитулом, обвинил евреев в убийстве племянника. Епископ поверил обвинению, начал дело, вызвав представителей еврейской общины на допрос. Те апеллировали к шерифу, локальному представителю короля, и тот защитил евреев, сначала заявив, что они находятся под королевской юрисдикцией, церковь не имеет права их допрашивать, а затем предоставив им убежище в местном королевском замке. Впоследствии Годвин еще раз пытался засудить евреев через высокопоставленных клириков, подав петицию королю Стефану, но тот отказался ее рассматривать. Тем временем в Норридже успешно развивался культ невинноубиенного Утрока. Уильям являлся людям в видениях среди святых ангелов и обещал излечение от болезни на своей могиле. Одной праведной девственнице после молитвы на могиле Уильяма перестал являться ночами инкуб-искуситель и тому подобное. В конце концов... Партии, уверовавших в его чудоторные способности, удалось пролоббировать перезахоронение Уильяма на монастырском кладбище, а затем и в доме Капитула. Его могилой, а также сбором информации о чудесах, особенно рьяно стал заниматься Томас Манмутский, монах, прибывший в Норреж во второй половине 1140-х годов. В течение 20 лет, с 1150 или 1154 по 1173 год, он писал свой монументальный агеографический труд в семи книгах о жизни и страстях святого Уильяма, мученика Норричского, на котором мы и основываем наш рассказ. Ключевой вопрос, возникающий при изучении Норричского дела – И основного источника по нему жизни и страстей Уильяма состоит в том, кто, собственно, придумал весь этот сюжет ритуального убийства с терновыми шипами, распятием, как пародией на страсти христовы устраиваемой евреями в качестве своего пасхального ритуала. Или, иными словами, учитывая общепризнано основополагающий характер этого дела, кто автор знаменитого навета, которому суждено было породить несколько вариаций, вызвать множество конкретных обвинений и судебных процессов и погубить массу людей. То, что речь идет о творческой фантазии, а не об описании действительно проведенного ритуала, следует не просто из-за аксиоматической уверенности в том, что евреи ничем подобным не занимались, но из того, что Томас Манмутский, единственный, кто подробно рассказывает эту историю, не располагает ни одним свидетельством или вещественным доказательством. Никаких улик, в том числе орудий преступления, обнаружено не было. Евреев, как мы уже знаем, допросить не удалось. Соответственно, их показаниями Томас тоже не мог воспользоваться. Единственный свидетель их вины, упоминаемый этим автором, горожанин, который встретил евреев, направлявшихся в лес хоронить свою жертву, якобы опознал в тюке, притороченном к седлу, труп. Еще одно, не более надежное свидетельство — показания монахов, которые, перезахоранивая Уильяма через месяц после смерти, якобы сумели разглядеть на теле следы шипов и гвоздей. Священник Годвин и принявший его в сторону епископ не только не были свидетелями преступления, но и заявляли исключительно о самом убийстве, не вдаваясь в ритуальные детали, так что считать их авторами навета мы не можем. Соответственно, создателем сюжета о распятии евреями христианского утрога по случаю Песаха оказывается сам брат Томас. Если бы он мог сослаться на какой-нибудь источник или свидетеля, он бы непременно это сделал для повышения достоверности своей истории. Так, например, он пространно цитирует рассказ одного крещенного еврея, якобы проливающий свет на предпосылки норвежского преступления. В доказательство истинности и достоверности этого дела мы приведем свидетельство, которое услышали из уст Теобальда, который некогда был евреем, а потом стал монахом. Он сказал нам, что в древних писаниях его отцов сказано, что без пролития человеческой крови евреи не смогут не обрести свободу, ни вернуться в землю Абиталанда. Посему еще в древние времена у них было решено каждый год в разных частях света приносить в жертву Всевышнему христианина в знак презрения ко Христу и тем самым мстить ему за свои страдания, поскольку из-за распятия Христа они были изгнаны из своей страны и находятся в изгнании и рабстве на чужбине. И посему еврейские старейшины-раввины из Испании собираются в Нарбонне, где царское семя и где их высоко чтут, и бросают жребий на все страны, где есть евреи. И на какую страну выпадет жребий? В столице той страны таким же образом бросают жребий на города и селения. И евреи того места, на которое выпадет жребий, должны выполнить обязанность, наложенную властью. И в тот год, когда, как мы знаем, был убит Уильям, славный божий мученик, жребий пал на евреев Нориджа. Помимо поругания страстей Христовых, Томас таким образом обнаружил в кавычках и другие мотивы евреев, став автором не только развернутого нарратива ритуального убийства, но и ранней версии мифологемии о всемирном еврейском заговоре. Впрочем, были краткие упоминания о мученичестве Уильяма, причем именно о его распятии, независимой от книги Томаса, например, приведенная выше запись в англосаксонской хронике, немного иначе датирующей события. Даже за пределами Англии, в Баварии, уже в конце 1140-х годов, то есть до появления книги Томаса, проповедники упоминали распятие иудеями английского отруга. Возможно, существовало устное предание об убийстве Уильяма, не восходящее к житию. Среди его предпосылок можно назвать неприязнь к только что поселившимся в Норридже евреям, в особенности к ростовщикам. Религиозный пыл и популярность мученичества в эпоху Второго Крестового Похода 1146-1147, желание семейства Уильяма и в первую очередь самого образованного его члена, дяди Годвина, нажиться на гибели мальчика, либо получив отступные от евреев, либо заработав на культе его мощей. И, наконец, зафиксировано в епископских проповедях знакомство Норечского клира с раннесредневековой литературой о еврейском инфантициде. жестокие иудей сует в печку своего сына в наказание за то, что тот зашел в церковь и принял причастие. Так или иначе, кто бы ни был автором сюжета, но начало было положено. И мальчики кралавые замаячили даже там, где их никогда не было. Утопленник, граф, графиня и таинственная дама Пульцелина. Булацкое дело 1171 года, первое обвинение в ритуальном убийстве во Французском королевстве, первое с откровенно отсутствующей жертвой и первое полностью поддержанное властями это обвинение последовавшее за ним жестокая расправа над всей еврейской общиной города подробно описаны в еврейских источниках межобщинной переписке и хроники араби ифраима бен яакова избонна книга памяти посвященные гонениям эпохи второго крестового похода и последующих лет таким образом нам предоставляется нечастая возможность увидеть как ритуальный навет воспринимался его жертвами Согласно рабе Ифраиму, гибели блуасских евреев привела цепь злосчастных случайностей. Однажды вечером еврей поил своего коня на берегу реки, а поблизости один оруженосец тоже собирался напоить коня своего господина. Рыцарский конь неожиданно испугался забелевшего в темноте куска недубленной кожи, которую еврей вез к дубильщику, заржал и отскочил от берега. Как же истолковал этот инцидент сообразительный роженосец? Он поспешил к своему хозяину, рассказал ему, будто видел, как еврей кинул воду убиенного его соплеменниками христианского младенца. Рыцарь же, вот злополучное совпадение, ненавидел влиятельную в городе еврейку даму Пульцелину и обрадовался возможности насолить ей. На следующее утро он пересказал эту историю сеньору города, графу Тибо, и тот приказал схватить всех евреев и бросить их в тюрьму. Дама пульцелина ободряла их, ибо надеялась, что граф, который до последнего времени был очень к ней привязан, послушает ее и сменит гнев на милость. Но тут в дело вмешалась жена графа, злобная Язовель, которая ненавидела пульцелину не меньше нашего рыцаря, и евреев не только не выпустили, но еще и заковали в железо. Оставим на минутку блуасских евреев в их мрачном подземелье и попробуем сорвать вуаль с пульцеллиной и прояснить ее идентичность. Скорее всего, она была крупной ростовщицей, вероятно, вдовой, поэтому сама вела дела, и рыцарь ее ненавидел обычной ненавистью должника к кредитору. Остается, однако, вопрос, почему при этом ее любил граф, а графиня стремилась жить со свету. И хотя эти чувства тоже можно объяснить вполне прагматическими мотивами, скажем, графу Пульселина давала беспроцентные, если не безвозмездные займы, а графиня, управлявшая собственными финансами, была ей кругом должна. Но именно из этой детали вырос куртуазный образ дамы пульцелины возлюбленной графа и соперницы графини, созданный уже в XVI веке, еврейским автором Йосефом Гаакогеном в исторической книге «Юдоль Скорби». Если в историчности богатой или прекрасной еврейки Пульселина мы отнюдь не уверены, других свидетельств о ней у нас нет, а имя ее вряд ли настоящее слишком уж похоже на французское слово «пусель» — «девушка», то граф с графинью персонажи совершенно реальны. Граф Тибу — это теобальд Пятый Добрый, граф Блуа, один из крупнейших французских феодалов. Его супруга никакая, конечно, не Изавель, как думал, например, историк Генрих Грец, склонный верить средневековым авторам на слово а графиня Алис, французской принцессы, дочь короля Льдовика VII и Алиеноры Аквитанской. Еврейский хронист называет ее Изавелью вовсе не по ошибке, а желая таким образом подчеркнуть ее негативную сюжетную роль, идентичную роли библейской царицы Изавели, жены Ахава, склонять мужа к дурным поступкам. Блуатский дом был привязан к королевским белым лилиям не только браком Тибо Алис. Так брат Теобальда, Генрих, граф Шампанский, был женат на другой принцессе-сестре Алис Марии, а их сестра Адель стала второй женой короля Людовика, покинутого Алеонорой. Кстати, ее свою будущую тещу Тибо когда-то пытался умыкнуть. Вот такая запутанная семейная история. Тем временем блуатские евреи продолжали сидеть в кандалах. Граф был готов замять дело за крупную взятку от окрестных еврейских общин. К тому же у него не было доказательств. Не только не нашли утопленника, но даже не обнаружилось семьи, которая бы заявила о пропаже ребенка. На помощь графу пришел анонимный клерик. Правда, ему не удалось найти жертву, а тем более построить на пустом месте культ святого мученика, что, очевидно, должно было интересовать церковь больше всего. Но зато он придумал, как осудить евреев, устроить ордалии, судебное испытание единственному свидетелю, оруженосцу, и если выяснится, что он говорит правду, евреев казнить. Ордали показали то, что нужно. И граф перестал рассматривать возможность финансового решения конфликта, конечно, под влиянием того же клирика. Недаром хронист Раби фрейм надеялся, что память о нем будет искоренена из земли живых. Можно предположить, что советчиком Тибо был один из его братьев, Гийом Белорукий, ученик Бернара Клервосского, на тот момент архиепископ Санский, в будущем архиепископ Реймский и Перфранцис. Евреев заперли в деревянном сарае, который обложили вязанками хвороста и пуками колючих прутьев наверняка терновых. Их избивали и пытали, убеждая принять христианство и тем самым свасти свою жизнь. Но они были стойки в вере. Тогда сарай подожгли, и все находившиеся там евреи погибли. Однако тела их чудесным образом не пострадали. И когда христиане увидели это то изумились и говорили друг другу «Воистину они святые». А до того, когда языки пламени взвелись до небес, мученики стали хором петь молитву «Положено нам восхвалять Всевышнего». И христиане говорили «Мы никогда не слыхали столь сладкой музыки». «Тридцать две святых души», — заключает хронист, — принесли себя в жертву своему Создателю, и почувствовал Господь сладкий аромат. Поскольку вся община Блуа, как указывал раби Эфраим, — состояла из четырех миньянов. Миньян — это кворум из десяти мужчин, необходимый для коллективной молитвы. Гибель 32-х человек означала почти полное истребление мужской участия уничтожение общины как таковой. Французские евреи отреагировали на это событие активной межобщинной коммуникацией и переговорами с властями. С графом Тибо, его братом графом Шампанским и королем Людовиком, о гарантиях на будущее, каковые были получены за определенную мзду. Кроме того, в память об лоском навете крупнейший ашкеназский раввинт того времени Яаков там Иструа установил обязательный для всех общин Франции и Германии пост в день гибели мучеников 20 Сивана. Правда, рыбойну там Равно, как и другие средневековые равины обладал скорее авторитетом, чем реальной властью, обеспечить исполнение своих постановлений не мог, так что, по всей вероятности, введенный им пост не соблюдался или соблюдался очень недолго. Помимо реакции прагматической, защитной и коммеморативной, имело место реакция рефлексивная – осмысление трагедии, представленной в частности в книге памяти. Примечательно, что раби и не столько опровергает навет, его лживость должна была быть, очевидно, еврейским читателем хроники, сколько создают собственный еврейский нарратив святости и мученичества, героями которого оказывается не невинно убиенный младенец, а невинно осужденный сожженный еврей. При этом многие символически нагруженные атрибуты этой истории от терновых шипов до сладкого запаха, исходящего от мучеников, совпадают с христианской агеографией, хоть с тем же житием Уильяма Норрежского.